Глава 25. Джастин, Мэтти и Тедди ждали в транзитной зоне в терминале номер 1 аэропорта Шарль-де-Голь близ Парижа. Их заверили, что ожидание будет недолгим, и как только самолеты до Лондона пройдут предполётную подготовку, им сообщат. Багаж остался где-то в другом месте, сотрудники аэропорта просто привели пассажиров в зал и ушли. Джастина... Мэтти и Тедди пропустили первыми, поскольку Тедди передвигалась на инвалидной коляске, и они заняли место в углу возле невысокого столика. В зале имелись автоматы с закусками и напитками, принимающие кредитные и дебетовые карты. На ковре был выткан логотип Air France, скамьи покрыты жесткими подушками. Помещение заливал холодный белый свет. Все здесь предназначалось для ожидания, а не для комфорта. Они вообще не должны были оказаться в этом аэропорту, а теперь никуда не летели, не прибывали, не отбывали, просто ждали в нигде. Путешествие домой шло своим чередом. Самолет летел где-то над Россией или Финляндией, приближаясь к концу долгого пути из Бангкока. Джастин сидел у окна, Рядом Мэтти, а Тедди у прохода из-за своей ограниченной мобильности. Время от времени Мэтти или одна из стюардес помогали ей дойти до туалета. Тедди предлагали специальный самолет скорой помощи с врачами на борту по страховке фестиваля, но она заявила, что достаточно поправилась и предпочитает путешествовать с друзьями. Они летели штатным рейсом Куантас на большом лайнере Airbus с полной посадкой. Некоторые пассажиры тоже были из числа пострадавших во время урагана и наводнения в Сент-Килде, в том числе на кинофестивале. Поэтому бортпроводники проявляли ко всем присутствующим особую заботу. В остальном путешествие было ничем не примечательно. Тедди почти все время спала, Джастин смотрел кино и дремал время от времени, проваливаясь в глубокий сон. Хотя ему выдали подушку для шеи и беруши, спалось плохо из-за ушибов на спине и ногах. Мэтти проводила время лучше. Немного почитала, посмотрела фильм, еще почитала, послушала музыку, дважды поспала, один раз перед посадкой в Таиланде, другой раз во время второго перелета. Внешне все трое выглядели спокойными, однако в глубине души тяжело переживали последствия катастрофы в подземном конференц-зале. Хотя физически Джастин и Мэтьи почти не пострадали, трагическое происшествие потрясло их. При этом, по сравнению со многими другими им повезло: никто из близких знакомых и коллег не погиб. Все члены жюри. Во время интервью с Ховатом, сидевшие на специально зарезервированных местах, покинули зал прежде, чем его окончательно затопило. Мэтти, сидевшая отдельно в первом ряду, единственная из них попала в ловушку. Харви Хантинг получил лишь небольшие ушибы и насквозь промок. А его коллега Берни Уильямсон вообще не пострадал. Спенсера Ховата ассистенты сразу увели в безопасное место, и тем же вечером он улетел на своем частном самолете. Несколько членов его штаба получили травмы разной степени тяжести, не угрожающей жизни. И все же воспоминания о кромешной тьме, о глушительном громе, вое ветра, потоках мутной ледяной воды и страхе утонуть. По-прежнему преследовали Джастина и Мэтти. Что испытывала Тедди, оставалось лишь гадать. Первое время в больнице она держалась отстраненно, возможно, под воздействием более утоляющих. Много улыбалась своей характерной полуулыбкой и почти не разговаривала. Джастина беспокоило, как она будет передвигаться после выписки, поэтому он решил выяснить, Что случилось с инвалидной коляской? Можно ли ее восстановить, а если нет, заменить? Когда из конференц-зала откачали воду, коляска нашлась там, где ее и оставили. Спасатели и волонтеры достали ее, просушили, вычистили, и после ремонта она стала почти как новая. Личные вещи Тедди, если они и были, пропали. Сама она на этот счет ничего не сказала, все, кто был в конференц-зале, чего-то лишились. Незадолго до отлета Тедди снова начала пользоваться коляской, хотя сил передвигаться самостоятельно у нее еще не было. Теперь та лежала сложенная где-то в салоне, чтобы не мешать проходу. Тедди сидела с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. Она выглядела хрупкой и уязвимой. Пожилая женщина едва оправившаяся от смертельно опасных травм, глядя на нее, Джастин гадал, как же она будет добираться домой после высадки в Лондоне. Может быть, вызвать такси или взять на прокат машину или снять номер в Лондоне. Перед посадкой в самолет он поднял эту тему, но Тедди отмахнулась, заявив, что справится. Может, знала, что ее встретят. Впрочем. Гордясь своей независимостью, она вряд ли осознавала, что происшествие в Мельбурне необратимо изменило ее жизнь. Что, если о ней никто не позаботится? Эти вопросы преследовали Джастина словно тревожные мысли при раннем пробуждении, когда понимаешь, что нужно строить планы и принимать решения в темноте и одиночестве, кажущиеся особенно важными и срочными. Внезапно по громкой связи прозвучал голос капитана, и все зашевелились. Повинуясь толчку Мэтти, Джастин вынул из ушей беруши. Пилот начал в австралийском неформально шутливом тоне, но уже скоро посерьёзнел. «Придется изменить маршрут», — объявил он. «Все аэропорты на юге Великобритании, способные принять крупный пассажирский авиалайнер», По некоторой причине закрыты, в том числе два главных лондонских аэропорта. Неопределенность объяснения пугала. Какая причина могла привести к закрытию нескольких аэропортов? Почему не сообщают подробности? Моментально проснувшись, Джастин задумался о специфических рисках современных перелетов. Возможно, произошел теракт или авиакатастрофа, «Вряд ли дело в погоде, не тот сезон, а может быть что-то совсем не страшное, например, забастовка диспетчеров или грузчиков, после посадки станет яснее». Мэтти тоже выглядела встревоженной, Тедди даже не пошевелилась. Пилот говорил спокойно и обходительно, стараясь заверить, что все в порядке. Придется сесть в другом аэропорту, где могут принять такой тяжелый авиалайнер. Однако тревожиться не стоит. Задержка наверняка будет недолгой. Диспетчер предлагает совершить посадку в Брюсселе, Амстердаме или Париже. Как только появится возможность, самолет вылетит в Хитроу. Полет продолжался. Через час пилот объявил, что разрешена посадка в Париже, но так ничего и не объяснил. Скоро после этого двигатели зазвучали по-другому, появилось ощущение, что самолет сбрасывает скорость и высоту. Уши заложило от роста атмосферного давления, и где-то на другом конце длинного салона заплакал младенец. Пойду прогуляюсь, заявил Джастин, посидев немного в переполненном зале ожидания. Хочу подышать свежим воздухом. Здесь... Скептически спросила Мэтти. Джастин понимал, что начинает ее злить. Все они устали после долгой дороги, спина болела, недосып делал его беспокойным и раздражительным. Неожиданная задержка на пути домой вызывала досаду. Раздражение Джастина безо всяких оснований концентрировалось на Тэдди, которая почти все время безучастно молчала. А когда он спросил, что купить в автомате, заявила, что ни в чем не нуждается, хотя потом приняла от Мэтти бутылку минеральной воды. Тедди сидела, сгорбившись в инвалидном кресле, и как будто избегала смотреть на Джастина. Возможно, он ее тоже раздражал. Она вновь впала в роль вспыльчивой старой дамы, какой на самом деле не являлась, и явно что-то не договаривала. Мэтти тоже была молчалива и беспокойное мельтешение Джастина только усугубляло ситуацию. Он вышел из зала в ближайший коридор, не забыв на всякий случай прихватить с собой паспорт и посадочный талон. Все-таки транзитная зона. Коридор привел в тупик к закрытому залу ожидания, кончавшемуся глухой стеной. Джастин вернулся обратно и прошел тем путем, которым... Их вели после высадки. Там обнаружилась лестничная площадка, а за ней длинная дорожка к месту высадки. Тогда он спустился на этаж ниже и долго шел пешком, пока не вышел в большой зал ожидания с закрытым баром и закусочной. Двумя автоматами И стендом, на котором лежали стопки бесплатных экземпляров сегодняшних утренних газет New York Times, Le Монт», «Ле Le Figaro. Вывески о том, где ждать, где вставать в очередь и какие документы при себе иметь, дублировались на французском и английском. Здесь располагались стойки для регистрации к выходам на посадку 27B, 27C, 28, 28A, обозначенные светящимися знаками. Около них Никого не было. Джастин двинулся дальше, прошел длинным коридором и очутился в другом, почти таком же, зале ожидания. Здесь находились десятки людей, многие стояли в очереди для регистрации к выходам на посадку 15, 16, 16A, 16B. Некоторые просто сидели. У всех имелась ручная кладь и почти у всех мобильные телефоны. За стойкой информации стояли два сотрудника аэропорта. Бары работали, но в них никто не заходил. На эскалаторе Джастин поднялся на следующий этаж, где во всю длину простирался большой зал. Здесь была движущаяся дорожка, возможно, к выходу из здания, а может, в другой зал или просто к очередному переходу. Он ощутил, Знакомую эмоциональную дисфункцию, иррациональное стремление во что бы то ни стало решить головоломку, словно это испытание, которое необходимо пройти. Частые полеты и долгое ожидание в аэропортах по всему миру так и не приучили Джастина к отчужденности, которую он испытывал в терминале. Это проявлялось в бесплодном желании исследовать обстановку и единственным надежным средством исцелиться было покинуть аэропорт и вернуться в нормальный мир. Зря он ушел от Мэтти и Тедди в попытке избежать тревожного ожидания в чистилище. Джастин взглянул на новые наручные часы. Прошло 30 минут, А что, если уже объявили посадку на рейс в Лондон? Его охватило знакомое напряжение. Он попытался вернуться тем же путём, каким пришел, перепутал эскалатор и очутился в той части аэропорта, откуда отправлялись экспресс-поезда в центр Парижа. Дорогу преграждали контрольные пункты, сотрудники ничем не могли помочь, а за их спинами маячил жандарм. И Джастин сразу понял, что лучше не настаивать, перешел на другой эскалатор и вскоре очутился в знакомом месте, откуда быстрым шагом двинулся обратно, стараясь ориентироваться по сохранившимся в памяти вывескам, указателям и номерам выходов на посадку. Нашел лестницу, по которой спускался, поднялся на один этаж и вскоре очутился в нужном коридоре, который привел к залу ожидания. Джастин постоял у двери, чтобы перевести дыхание и стереть с лица следы тревоги. Потянулся, расслабил мускулы и лишь потом потянул за ручку. Атмосфера в зале изменилась. Пахло едой, большинство пассажиров сидело за столами. Тедди пересела из инвалидной коляски на скамью у стены. Мэтти устроилась на деревянном стуле напротив, а на низком столике между ними стояли блюда с холодными закусками, бокалы и бутылка вина в охлаждающем чехле. Когда Джастин вошел, обе ему улыбнулись, и Мэтти подняла бокал белого вина. «Санте! твое здоровье, Джастин!» «Угощение от Куантас. Теперь это моя любимая авиакомпания». «Когда принесли?» «Минут через 15 после твоего ухода». «Не сказали, сколько еще ждать?» «Меньше часа. За нами приедет автобус». «Как вы себя чувствуете, Тедди?» поинтересовался Джастин. «Выглядите явно бодрее». «Я хотела в туалет. Мне надоело торчать в инвалидной коляске. А главное... Я была до смерти голодная. Теперь лучше? Да, намного. Тедди протянула ему тарелку. Джастин пододвинул свободный стул, взял два кусочка холодной жареной курицы, добавил зелени, картофельного салата, сладкой кукурузы, соуса и холодного риса. Мэтти налила ему стакан вина, еле молча. Через некоторое время сотрудники аэропорта унесли недоеденное и сообщили, что дополнительные рейсы в Лондон утверждены диспетчерской службой, хотя сколько еще придется ждать, неизвестно, вероятно, уже недолго. К вылету готовились два самолета, и поскольку Тедди передвигалась на инвалидной коляске, ей, Джастину и Мэтти выделили три места в первом. Они сидели лицом друг к другу и ждали. В зале стояла тишина. Большинство пассажиров дремали, читали или смотрели что-то на смартфонах. Все, должно быть, чувствовали себя одинаково уставшими. Долгое путешествие из Мельбурна с задержкой, ещё один перелет впереди. Внезапно Тедди негромко проговорила, глядя Джастину и Мэтти в глаза. «Прежде чем мы вновь сядем в самолет, хочу кое-что сказать. Я до сих пор вас не поблагодарила». «Тедди, нас не за что благодарить», — откликнулась Мэтти. «Если бы не вы, меня бы здесь не было», — энергично возразила Тедди. «Вы рисковали своими жизнями, чтобы мне помочь. Всё думаю, ведь я едва не утонула». Она на мгновение умолкла. Захлебнувшись воздухом, такие вещи не забываются. Ужас, а какой охватил меня в больнице, я не испытывала со времен войны. Она замолчала, уткнувшись взглядом в колени. Мэтти прикоснулась к ее руке, а потом посмотрела Джастину в глаза, и того охватило чувство дежавю. Неподалеку сидели люди, поэтому Мэтти наклонилась ближе и негромко спросила. «А где вы были во время войны, Тедди? Вы, кажется, об этом не рассказывали?» «А с чего бы мне рассказывать?» — удивилась та. «Это не важно». «Ну же, Тедди, мне важно. Вы были в Лондоне во время Блица?» «Мы же говорили с вами об этом, когда вы ко мне приезжали». «Значит, вы воочию видели бомбардировки?» «Сотни смертей, страшные разрушения. Об этом вам напомнило наводнение?» «Да», — ответила Тедди, отводя глаза. «Но война не коснулась меня напрямую». «Где именно в Лондоне вы жили?» — упорствовала Мэтти. «Вы были одна? Как вы познакомились с будущим мужем? Большинству женщин в те времена приходилось работать. Вам тоже?» «Сколько бомб упало в окрестностях вашего дома?» «Почему вы спрашиваете? Вы же помните, что я вам рассказывала?» «Вы рассказывали мне не все, «А вы не расспрашивали?» «Вот теперь и расспрашиваю». Мэтти заговорила настойчиво, но мягко, стараясь избежать конфликта. «Тедди...» Мы же с вами такое пережили вместе. Столько людей погибло, столько участников фестиваля. Вы ведь понимаете, что я желаю вам исключительно добра. И знаете, какая у меня работа. Вы прожили уникальную жизнь и прошли восхитительный карьерный путь. Вы ничего о моей жизни не знаете, — возразила Тедди. А хочу узнать и написать. Когда-нибудь вас не станет, но люди будут помнить ваши роли и захотят почитать, как вы жили, с какими знаменитостями были знакомы, как с ними работалось. У вас уникальная карьера. Если об этом не напишу я, напишет кто-нибудь другой». «Ну и пусть. Я никогда не говорю о прошлом». «Вы имеете право на личную жизнь», — вмешался Джастин. «Мы это признаем и вовсе не хотим в нее вторгаться. А она хочет». — возразила Тедди, указывая глазами на Мэтти. Та покачала головой. «Нет в моей жизни никакой страшной тайны. Просто я хотела начать с чистого листа и приняла решение оставить позади все, что до сих пор произошло. Мне тогда еще не было сорока. Я всегда хотела сниматься в кино и добилась цели. Можно сказать, что... По-настоящему я родилась в 1950 году. Это никого больше не коснулось, никому не повредило. Какое вам дело до моего прошлого, Мэтти? Вы спасли мне жизнь, я ваша должница, и никогда об этом не забуду». В коридоре за стеной послышалось движение и голоса. Кто-то засмеялся, открылась и закрылась дверь в соседний зал. Джастин вновь ощутил мимолетность происходящего между ними. Мэтти и Тедди из-за ожидания, подспутной тревоги, чувства анонимности и потребности разгадать загадку. Они не приехали, не уезжали, а ждали чего-то в микрокосме аэропорта и минуты утекали бесцельно, вынуждая задавать вопросы. Неожиданно Джастин спросил, довольно резко сам того не желая. Тэдди, что значит для вас имя Жаннет Маршан? Тедди пораженно заморгала. Джастин отметил, какие у нее красные слезящиеся глаза, совсем как у него после долгого перелета. Преодолев изумление, она напряженно выпрямилась. Естественно, я не знаю. Все в кинобизнесе знают, кто такая Жанет. Она прилетела в Великобританию в 1949 году. Вы с ней не встречались? Нет, конечно. Почему, конечно? Она исчезла сразу после прибытия, так что мне не довелось с ней познакомиться. Тедди. Она прилетела в Лондон в апреле 1949 года с целью сниматься в британском кино. Известно, что самолет благополучно приземлился, а Жанет вошла в здание аэропорта, и больше ее никто не видел. А вы начали сниматься в британском кино в 1950-м. Первый ваш фильм... «Как небо и земля» — комедия студии «Илленд Филмс», где вы исполнили эпизодическую роль учительницы. Он снимался в 1950 году, хотя вышел в 1951. Я всегда говорила, что вы хорошо знаете предмет. Сейчас «Как небо и земля» показывают редко. И все же мне удалось посмотреть запись, восстановленную Британским институтом кино. В этой ленте... Вы как две капли воды похожи на Жанет Маршан. Тогда многие так говорили, я считала это комплиментом. А что скажете теперь? Что я могу сказать? Как выглядела, так и выглядела В вашем следующем фильме и всех позднейших, какие мне удалось посмотреть, вы выглядите иначе, словно пытались изменить внешность. Дорогой мой, актеры постоянно меняют внешность. «Вы набирали вес, красили волосы в черный, иногда носили очки. В смерти Воверни ваше лицо было изуродовано шрамами». «Такова жизнь актера, вставила Тедди. Но ваше физическое сходство с Жанет оставалось неизменным. «А сейчас я на неё похожа?» «Джастин», — вмешалась Мэтти, — «что?» «Пора сменить тему». «Ладно», — сдался Джастин. «Я всегда говорила вам правду», — промолвила Тедди. «Между прочим, я несколько раз спрашивала вас о смене имени», — заметила Мэтти. «Вы всегда утверждали, что ваше настоящее имя — Теодора Смайт, а Тедди — псевдоним». «Так и есть, по закону. Значит, вы изменили имя. А как вас назвали при рождении?» Зачем вам? Потому что я профессиональный биограф и хочу исследовать вашу жизнь. С точностью о вас известно лишь одно. Вы родились в маленьком городке Лейтон базард Только вот ни в городском, ни в приходском архиве, ни в переписи населения нет сведений ни о вас, ни о семействе Смайт, где в соответствующее время родилась бы девочка. Тедди криво улыбнулась, плохо скрывая раздражение. «С чего вы так уверены? И какая разница, где я родилась?» «Мне важно знать о вашем происхождении, о детстве, учебе, друзьях, родителях, о вашем месторождении — один из немногих фактов, который никогда не оспаривался». «Факты — скользкая штука», — усмехнулась Тедди. «Вы, конечно, не поверите, но вот вам чистая правда». Много лет назад, когда я снялась всего в двух фильмах, один молодой человек брал у меня интервью для фанатского журнала. Это было одно из первых моих интервью, я еще не имела опыта, и когда он спросил о месте моего рождения, сочла этот вопрос дерзким и неуместным. Кому какое дело, где я родилась? Этот тип мне не понравился всю жизнь, я не любила журналистов, и началось это с него. Накануне интервью я ехала в поезде, который делал остановку в Лейтон-Базарде. Мне запомнилось забавное название, и я шутки ради заявила, что родилась там. Позже я поняла, что многие журналисты не занимаются настоящими исследованиями, а просто читают вырезки, принимают написанное за чистую монету и передают дальше. Однажды сказанное кочует из текста в текст. Только поэтому Лейтон Базард на протяжении нескольких десятилетий считался моим родным городом. А где вы родились на самом деле и как вас по-настоящему зовут? Я сменила имя в 1949. Не хочу, чтобы мою жизнь следовали ни вы, ни кто-нибудь другой. Вы мне нравитесь, Мэть, и я обязана вам жизнью. Но если вы настаиваете на том, чтобы писать мою биографию, я вам не помощник». «В 1949 году Жанет Маршан прилетела в Великобританию», — заметил Джастин. «А я тогда начала искать работу актрисой». «Как вы сменили имя?» — спросила Мэтти. «По закону. Закон разрешает мне называться любым именем и дает право никогда не раскрывать свое прежнее имя». «Вы были замужем. Как звали вашего мужа?» «Билл». «А фамилия? Вы взяли его фамилию?» «Нет». «Так какая же у него была фамилия?» «А полное имя?» Уильям? «Нет, он звал себя Биллом, и я называла его так же». «Какая у него была фамилия?» — упорствовала Мэтти. «Неважно. Мы были женаты совсем недолго. Он погиб молодым на войне. По крайней мере, вы так утверждаете. И всегда утверждала, или говорят, что утверждала. Эта информация качует из журнала в журнал, повторяется снова и снова. Задумайтесь. Они немного помолчали. «У вас были дети?» — возобновила атаку Мэтти. «Отбила?» — «Нет». Мэтти подалась вперед. «От другого мужчины?» Впервые Тедди помедлила с ответом. Нет, у меня никогда не было детей. Наконец проговорила она. До дебюта в кино вы, наверняка, где-то работали. Что это была за работа? Неважно. Я всю жизнь была и остаюсь актрисой. Это чистая правда. А сейчас, разговаривая с нами, вы тоже играете? Поинтересовался Джастин. Нет, я давным-давно отошла от дел. Мне ведь уже... «За восемьдесят?» «Но актриса никогда не перестает быть актрисой. Вот что я имею в виду». «Последний вопрос», — сказала Мэтти. «И Джастин и я обратили внимание на фотографию молодого актера по имени Рой Талес у вас в гостиной. Мы знаем, что это первый муж Жанет Маршан, и что после его смерти та осталась с маленькой дочерью на руках». «Да, я узнала его имя от Джастина, а до тех пор никогда о нем не слышала». «Почему вы храните его фотографию? А почему бы нет?» «Тедди, это слишком невероятно для простого совпадения», — заметил Джастин. «Тем не менее совпадения случаются. Актерам нравятся другие актеры, таков наш мир». Джастин вспомнил надпись, сделанную Мэтти на титульной странице его экземпляра книги о режиссёре «Смерть его Вуаверни», когда они только начинали общаться. Мэтти, не верившая в совпадение, нарисовала круг с двунаправленными стрелками взаимосвязи – Символ дружеских объятий, имена, связанные неразрывной линией. Для Джастина надпись. Сделанная в тот день на старом кладбище была первым намеком на признание в любви или в ее зарождении, или в ее возможности, или в истинности. Тем теплым днем на скамейке под сенью ветвей их с Мэтти жизни переплелись. С тех пор, как начались эти расспросы, Тедди вернулась к своей истинной манере. Хрупкая пожилая леди, которая так неловко чувствовала себя в Австралии, нервно улыбалась публике, держась на расстоянии ото всех, не находила общего языка с журналистами и чуть не утонула в наводнении. За время пребывания в зале ожидания, анонимном пространстве небытия, сменилась той энергичной, умной женщиной, с которой Джастин познакомился несколько лет назад. И пусть она похудела, волосы поредели, лицо покрылось морщинами, глаза впали, на костлявых жиристых руках набухли суставы. все таки девятый десяток. Тедди никак нельзя было назвать хрупкой. Она держала удар и давала сдачи с удвоенной силой. Еще один вопрос Тедди произнес Джастин. Помните ли вы Августа Энгеля? Тедди сидела очень прямо, и ни один мускул не дрогнул у нее на лице. Она молча глядела перед собой не на Мэтти, не на Джастина, а сквозь них, на других ожидающих. Молчала ли она из упрямства или желания выглядеть сильной, или потому что напряженно пыталась вспомнить? Джастин неотрывно наблюдал за Тедди, сознавая, что это, вероятно, последняя возможность посмотреть ей в лицо такое знакомое и открытое, давно утратившее очарование молодости и все же непостижимо прекрасное лицо, воспоминания о котором преследовали его всю жизнь. Возможно, они больше не увидятся, и он не получит ответа. Может быть, Это их последние минуты вместе. Теперь Джастин не сомневался, что раскрыл ее тайну и знает, кем она была в прошлом. Он понимал, что их с Мэтти расспросы, навязчивость и почти дерзость вызов прошлому Тедди, ее словам, ее притворному отсутствию интереса или желанию все забыть, на что она, конечно же, имеет право. Наконец Тедди перевела дыхание и спросила высоким неуверенным голосом. «Откуда вы знаете про Августа Энгеля? Вы его помните?» «Немного. Скажите, почему вы спрашиваете?» Потребовала она, сложив пальцы замком. «Как вам известно, я одержим кино». Ввиду заметки и собираю информацию. Мне стало известно, что между вами и Августом Энгелем есть связь. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Нет, между нами нет никакой связи», — твердо произнесла Тедди. «У нее было время подумать, и она возобновила оборону». «Значит, вы его знаете?» «Помню имя. Он ведь работал на Йоркшир ТВ. Вы...» Эту связь имеете в виду? В том числе. Несколько лет назад Энгель работал на Йоркшир ТВ, а вы тогда снимались в детском телеспектакле, режиссером которого он был. Да, по-моему, вскоре после той работы я заболела. Но тогда я не знала, что он режиссер. Вы имеете в виду, что не знали, кто режиссер спектакля? Или не знали, что это Энгель? «А какая разница? Вы были знакомы до этого спектакля?» «Нет!» — почти выкрикнула Тедди, а потом добавила уже спокойнее. «Нет. То есть я знала его по имени, конечно. Роль досталась мне в последнюю минуту, другая актриса не смогла. Текст я учила по дороге в студию, слов было немного, так что проблем не возникло». В студии меня одели, раскрасили как куклу, днем мы отрепетировали и сняли сцену. Обычная работа, обычный день. Кто-то из актеров рассказал, что режиссер в прошлом снимал полнометражные фильмы в Германии, а недавно работал над британским детективным телесериалом. На съемочной площадке я его почти не видела, потому что участвовал всего в двух сценах, а он мало занимался актерами и большую часть времени проводил... Производственной студии. Он изменился. Я была в гриме. Вряд ли он меня узнал. Что вы имеете в виду под изменился? По сравнению с тем, каким вы знали его раньше? На съемках он был в очках и с седой бородой. Потом я из интереса нашла его фото в биографической справке Yorkshire TV. И там он выглядел иначе, моложе и без бороды. Таким вы его и знали. Молодым? Нет, — едва слышно ответила Тедди. Вы уверены? Как я могу быть уверена? Почти прошептала она. Я его почти не знала. Тедди всхлипнула и принялась искать глазами платок. Мэтти протянула ей салфетку из тех, что остались на столе. Она высморкалась и утерла глаза. «Простите меня, пожалуйста, Тедди», — произнес Джастин. «Вы любили Августа?» — спросила Мэтти. «Да, немного. Когда мы познакомились, я была в ужасном состоянии. В глазах у Тедди стояли слезы. «Думаю, он правда очень сильно меня любил, как и твердил всё время, а я не могла дать ему того, чего он хотел. Он был так добр ко мне, так нежен. Я поступила с ним плохо». Вслед за первой группой пассажиров настала очередь Джастина, Мэтти и Тедди отправляться к выходу на посадку. Их повезли через транзитную зону терминала на электромобиле с янтарной желтой мигалкой и громкой сиреной. Ручную кладь, инвалидную коляску Тедди положили в багажник. За окнами мелькали серые стены, вывески на французском и английском, закрытые двери, мониторы с информацией о рейсах и рекламные баннеры. Затем машина въехала в лифт и медленно двинулась вниз. Полуофициальная поездка через терминал временно сняла ощущение ненормальности происходящего. Единственное доступное пассажирам условное благо, ограниченная свобода перемещения в зале ожидания, сменилось целенаправленным движением по пути, с которого нельзя свернуть. Джастин задумался, может быть, это и есть ключ к пониманию? Разгадка тайны. лифт Отворил двери, и поездка возобновилась. За окнами мелькали все те же стены и баннеры. Наконец они приехали к выходу на посадку 27 c который Джастин видел во время своей краткой прогулки. Теперь туда выстроилась большая очередь из уже знакомых пассажиров, и на пропускном пункте, ведущем к трапу, образовалась давка. Всем не терпелось скорее очутиться в Лондоне. Водитель остановился прямо у стойки, рассеяв толпу пассажиров. Джастин и Мэтти высадились, забрали багаж, разложили инвалидную коляску и помогли Тедди сесть. Электромобиль уехал, не переставая гудить сиреной. Джастин приготовил посадочный талон и уже хотел шагнуть вперед, когда Мэтти придержала его за локоть, оглянувшись, Он увидел, что Тедди не трогается с места. «Перед посадкой мне обязательно нужно в туалет», — заявила она. «На борту кабинки слишком тесные, в них трудно наклоняться». Туалет для людей с ограниченными возможностями находился в дальнем конце зала. Окинув взглядом очередь на посадку, Джастин спросил у сотрудницы аэропорта, успеет ли Тедди воспользоваться туалетом до отлета. Женщина один за другим пропускала посадочные талоны через электронный сканер и даже не подняла головы, лишь бросила. «Оккан проблем?» «Никаких проблем. Мэтти, проводишь?» — попросил он. «Нет, пойдем с нами. Надо держаться вместе». Джастин повёз Тедди к туалету, лавируя между пассажирами. Открыл дверь, включил свет. Внутри загудела вытяжка. «Не ждите, я справлюсь», — заявила Тедди. «Занимайте места в самолете, а я попрошу кого-нибудь из персонала меня подвезти». «Мы подождем, – настоял Джастин. «Можете не спешить, время еще есть». «Скоро мы, наконец, окажемся дома», — улыбнулась ему Тедди. Ее лицо, красивые черты, бледно-голубые глаза, суховатая усмешка слегка искривлённых губ — Было совсем рядом и в то же время бесконечно далеко. Она заехала внутрь, и дверь на пружине захлопнулась за ее спиной. Повернулся замок, зеленый индикатор сменился на красный. Они остались ждать. Мэтти выглядела усталой, долгое путешествие ее не пощадило. Джастин с мучительным нетерпением ждал, когда наконец все закончится и они окажутся дома наедине. Больше никаких поездок, только спокойная совместная жизнь. Он взял Мэтти за руку, она прижала щекой к его щеке. «Может быть, зря я на нее так насела?» — негромко произнесла она. «Я любил эту женщину почти всю свою жизнь, но тебя, Мэтти, я люблю больше». Ты не сделала ничего плохого. Очередь двигалась. Пассажиры один за другим поднимались по трапу. Прошла контроль последняя группа, семья с маленьким ребенком Один из сотрудников за стойкой произнёс в микрофон объявление на французском языке. Посадка на специальный рейс British Airways до Лондона, Хитроу, выход 27 си завершена. Выход закрывается. Может, пойдем — предложила Мэтти. — Мы можем подождать. Они знают, что мы здесь. Нам выделены места, и самолет не взлетит, пока все пассажиры не поднимутся на борт. Из туалета не доносилось ни звука. Они ждали. Мэтти прислонилась к его плечу, ее волосы щекотали ему лицо, и Джастина переполнила чувство нежной близости. Их жизни навсегда переплелись в зрелой, надежной любви. Он понимал, что Мэтти устала и вымоталась так же, как он сам. Они больше полутора дней провели в пути, львиную долю этого времени в напряженном ожидании. Вознаграждение за долгие путешествия — возвращение в знакомую реальность. Однако до этого пока было далеко. Ловушка бесконечного путешествия не отпускала. Они ждали и ждали, пока сотрудники у выхода на посадку не начали жестами настойчиво звать их к себе. Мэтти постучала в дверь туалета, и Джастин заметил, что красный индикатор уже сменился зеленым. Ручка подалась. Внутри было темно. Когда Мэтти включила свет, вновь ожил вентилятор. «Она исчезла!» Воскликнула Мэтти, широко распахивая дверь. Джастин, не веря своим ушам, заглянул в туалет. Но как, черт побери? Наверное, за ней зашел кто-то из персонала, но мы же все время стояли здесь, мы не могли не заметить, как она выходит. Один из сотрудников вновь нетерпеливо махнул им рукой. Они поспешили к выходу на посадку и уже вскоре заняли свои места. Третье кресло. Рядом с ними осталось пустым. Самолет оторвался от земли и стал набирать высоту. В иллюминаторе мелькнуло, проваливаясь под углом, огромное здание терминала, а потом его заслонило крыло, и самолет нырнул в гущу низких облаков.